Глава 40. Авторский надзор. Авторским надзором в узком смысле дизайнеры называют присутствие автора проекта интерьера на стройплощадке для контроля работы строителей и соответствия выполняемых работ проекту. Дизайнер должен проверять, все ли перегородки установлены на нужных местах, все ли проемы сделаны в соответствии с проектом, правильно ли использованы отделочные материалы, уложена ли плитка и паркет в соответствии с проектом, в нужных ли местах сделаны выводы коммуникаций, например, электрические выводы под розетки и выключатели, вентиляционные отверстия, вывод водопровода и канализации. В широком смысле авторский надзор включает в себя весь комплекс мероприятий, необходимых для полноценной и успешной реализации проекта. Это и контроль закупки отделочных материалов, мебели, оборудования, светильников. Это и решение текущих вопросов, которые появляются в процессе ремонтно-строительных работ и не могли быть решены на стадии проектирования. Таких вопросов бывает довольно много, особенно когда речь идет о реконструируемом помещении, а не интерьере в новостройке. Чаще всего проблемы связаны с коммуникациями, водопроводом, канализацией, вентиляцией и так далее. Иногда неожиданно оказывается, что конструкция, к примеру, стена или балка, которая считалась несущей и не могла быть затронута, вовсе не является таковой, а значит, ее можно демонтировать. А иногда получается наоборот. В идеальном случае, еще до начала создания проекта дизайна интерьера, в помещении нужно полностью демонтировать отделку, пригласить конструктора, который проведет техническое обследование и сможет сказать, какие конструкции несущие, а какие нет. На практике же очень часто проект делается тогда, когда еще невозможно вскрыть всю отделку. Например, люди живут в этой квартире, а техническое обследование и согласование не проводятся вообще. Например, у меня были случаи, когда считалось, что выступ на стене – это вентиляционный короб, а оказывалось, это просто зашитое по непонятной причине пустое пространство. Все эти вопросы необходимо решать по ходу строительных работ. Безусловно, с этим никто не справится лучше, чем автор проекта. Бывают ситуации, когда определенные материалы, оборудование, мебель, которые привозятся под заказ, не могут быть поставлены вообще или вовремя. Это может происходить по разным причинам, начиная от проблем с логистикой и заканчивая снятием товара с производства или даже ликвидацией самого производителя. В таком случае очень важно оперативно подобрать альтернативы, которые бы устроили заказчика по срокам поставки, цене, качеству, а также соответствовали бы общей концепции интерьера. С этой задачей вряд ли кто-то справится лучше, чем дизайнер. Он имеет в голове картинку уже готового интерьера. Ему, по сути, не нужны ни чертежи, ни визуализации. Он знает, что должно получиться в итоге. Именно эту картинку и покупает заказчик, воплощенную мечту об интерьере. Именно этот результат, а не голые чертежи и бумаги, является продуктом, который продает дизайнер. Именно по качеству реализации станут судить о проделанной работе заказчики, которые будут жить или работать в интерьере, их гости, высказывающие свое восхищение или делающие замечания, и потенциальные клиенты, рассматривающие фотореализованного объекта в портфолио дизайнера. В начале своей предпринимательской деятельности я часто соглашалась д е л а т ь так называемые эскизные проекты, которые включали в себя минимум информации и никакого авторского надзора. «Нарисуйте нам красивые картинки, а мы их сами как-нибудь воплотим», говорили мне заказчики, и я соглашалась. Тогда это казалось мне квинтэссенцией работы дизайнера, никакой тебе рутины, никаких технических чертежей и нудного авторского надзора. Через несколько лет я связалась с этими заказчиками и констатировала, что в 60% случаев проект не был воплощен вообще, а в остальных 40% был воплощен не полностью или даже изменен до неузнаваемости. Ни один из этих проектов я не смогла отснять для своего портфолио. Обеим сторонам, и дизайнеру, и заказчику, ни в коем случае не следует пренебрегать авторским надзором. Более того, многие дизайнеры, проработавшие на рынке 5-10 лет, с уверенностью утверждают, что только проект дизайна интерьера без авторского сопровождения почти бесполезен. Его реализация настолько отличается от задуманного, что и дизайнеру не хочется подписываться под итогом, и заказчик этот проект отчасти воспринимает как зря потраченные деньги. Некоторые профессионалы идут даже дальше авторского надзора. Они вообще не предлагают клиентам проект, а только весь комплекс услуг, вплоть до декорирования, и ведут проект до момента сдачи под ключ. Не буду утверждать, что это идеальный вариант сотрудничества, однако, на мой взгляд, для заказчика он наиболее удачен. Конечно, право любого клиента отказаться от авторского надзора. Но ваша задача, как автора проекта, объяснить, в чем состоит авторский надзор и зачем он нужен, а также предупредить о сложностях, которые могут возникнуть вследствие отказа от надзора. Возможно, заказчик еще не вполне представляет себе весь спектр и масштаб проблем, которые решает дизайнер в процессе авторского надзора или не придает этому достаточного значения. Авторский надзор является темной стороной, изнанкой работы дизайнера интерьера. Это тяжелое и неблагодарное занятие – наблюдать за работой строителей, контролировать сроки поставки и качество товаров, решать неожиданно вскрывшиеся проблемы. Это большое количество телефонных звонков, разъездов, а иногда и ругани. На любом объекте, вне зависимости от качества проекта, эту работу нужно кому-то выполнять. На мой взгляд, гораздо логичнее, когда этим занимается профессионал, дизайнер, нанятый специально для этого, в идеале автор проекта. Это экономит время, силы и нервы клиента. Бывает и так, что авторский надзор осуществляется, но заказчик недостаточно доверяет дизайнеру. Особенно ярко это проявляется при возникновении экстренной технической ситуации. Когда что-то идет не так и все начинают искать виноватых, заказчику, наиболее заинтересованному в результате, сложно оставаться спокойным и рассудительным. Вполне понятно, что если строители говорят, что виноват дизайнер, клиенту легко в это поверить. Строители чаще всего мужчины, серьезные и опытные, тогда как среди дизайнеров много молодых девушек, да и любой представитель этой творческой профессии может восприниматься как свободный художник, далекий от технических вопросов. Вам нужно заранее разъяснить заказчику разницу между авторским надзором и техническим. Удостоверьтесь, что клиент понимает, вы не инженер и не отвечаете за то, соблюдают ли рабочие технологические процессы, технически верно ли подключены радиаторы, технически правильно ли установлена канализация и так далее. Авторский надзор – это именно контроль соответствия проекту, а вовсе не контроль качества работ. Безусловно, если вы видите явное нарушение технологии или явно низкое качество, ваша задача – проинформировать об этом заказчика. Но несправедливо обвинять дизайнера в том, что он не заметил технических ошибок строителей, ведь это не является его задачей. Вам, как стороне, отвечающей за результат головой, следует заранее подготовиться к таким ситуациям. Старайтесь всегда сохранять здравый смысл и трезвую голову, особенно когда что-то идет не так, и вас начинают в этом обвинять. Следует спокойно выслушать все доводы, уточнить всю информацию, восстановить всю цепочку принятия решений. Согласно моему опыту, значительная часть ошибок при строительстве – следствие некачественной коммуникации. Кто-то кому-то что-то сказал или не сказал, передал или не передал чертежи, кто-то что-то не понял или понял неверно. Позаботьтесь, чтобы на всех документах и инструкциях, которые вы отдаете строителям, были проставлены даты передачи и ваш номер телефона, чтобы с вами могли связаться в случае каких-то вопросов и непредвиденных ситуаций. Иногда имеет смысл привлечь консультанта со стороны, например, для оценки качества строительных работ или прокладки коммуникаций. Главное – не торопиться кого-то обвинять. Чаще всего неприятные ситуации и проблемы решаемы при наличии творческого подхода и желания сотрудничать. Поверьте, и заказчик, и строители оценят, если вместо того, чтобы искать виноватых в ошибке, вы будете искать возможность эту ошибку устранить. Ну, а если уж так получилось, что виноваты действительно вы, нужно иметь в себе достаточно мужества, чтобы ошибку признать и быть готовым нести всю ответственность, вплоть до материальной. Наверное, каждому из моих коллег хотя бы раз приходилось из своего кармана оплачивать какие-то переделки или неверно заказанный материал. Такое было и у меня. И по вполне понятным причинам никто из нас не хочет эти истории афишировать. Поэтому здесь не будет примеров из жизни или цитат с форума. Просто поверьте на слово. Такое случается, это неприятно, это бьет по карману. Это один из самых главных минусов нашей работы. Наши ошибки дорогостоящи. е Но если вы хотите работать в сфере дизайна, вам с этим придется заранее смириться. И вот что самое противное. Как бы вы ни старались, как бы вы ни перепроверяли свои чертежи, расчеты, спецификации, ошибки все равно будут. Это неизбежно, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Очень часто заказчик торопит дизайнера, требуя предоставить отдельные чертежи по проекту. Вследствие этого чертежи попадают на стройку, не подшитыми в общую папку дизайн-проекта, а по отдельности, или и вовсе не вовремя, не полными или незаконченными, по требованию заказчика с целью ускорить процесс. Рабочий процесс от этого только страдает. Неизбежно возникают разные версии и неточности. Если ваш клиент настаивает на таком насильственном ускорении процесса, убедитесь, что он понимает все риски и не станет в случае ошибок винить нарушение технологии вас. Бывает, что и сам дизайнер совершает эту ошибку, идет на поводу у заказчика в ущерб производственному процессу, меняет порядок проектных или отделочных работ. К примеру, часто заказчики просят сделать планы электрических выводов на ранней стадии проекта, так как это одна из первых работ на стройке и, соответственно, один из первых необходимых чертежей. Это может породить весьма неприятные ошибки, если на момент размещения электрических выводов еще не выбрана мебель. Габариты ее могут существенно отличаться в зависимости от модели. Поэтому не исключена ситуация, когда выключатель окажется за комодом, а розетка за изголовьем кровати. Следует помнить об этом и подробно разъяснять клиенту, какими последствиями это грозит. И, пожалуй, самый страшный кошмар для дизайнера, когда уже в ходе ремонтно-строительных работ и авторского надзора заказчик хочет внести в проект какие-то существенные изменения. Например, изменить планировку или, самое страшное, цветовое решение. Казалось бы, что тут такого сделать другой цвет стен? Поскольку интерьер — это гармоничное сочетание отдельных элементов в единое целое, изменение всего одного из них нередко приводит к полному дисбалансу. Может оказаться, что обивка дивана не подойдет к стенам, а к новой обивке не подойдут шторы, придется вносить большое количество корректировок, возможно, буквально с нуля подбирать некоторые материалы. И результат все равно останется непредсказуемым. Словом, единожды согласовав проект, не стоит его ощутимо менять. Эту мысль следует очень внятно донести до клиента еще на самой ранней стадии работы над проектом. Убеждать заказчика в этом во время авторского надзора, по сути, уже бесполезно Часто дизайнер в общении с клиентом излишне мягок Идет на поводу, не отстаивает свое мнение Занимает позицию любой каприз за ваши деньги Это вполне понятно, ведь, как говорится, клиент всегда прав Однако тут следует соблюдать осторожность Иногда и сам клиент, увидев итог, говорит Надо было все-таки сделать так, как вы говорили Почему вы меня не убедили? В следовании всем пожеланиям заказчика нужно соблюдать меру И иногда не бояться настаивать на своем Естественно, не стоит настаивать на своем там, где вы не уверены в правильности вашего решения. Но уж если считаете, что вы однозначно правы, и именно это место сделает весь интерьер, стойте до конца. Вы удивитесь, как часто именно вот такой решительности и твердой убежденности и хотят заказчики от своего дизайнера. Им нужен кто-то, кто скажет «я знаю, как нужно делать, и я уверен в этом». А сомневаться они и сами могут. Будучи уверенным в своих знаниях, помните, что заказчики и м е н я обладают или как минимум не обладают ими в таком объеме, как вы. Иногда дизайнер считает очевидные для него моменты само собой разумеющимися, особенно при большом опыте работы, и ему может просто не прийти в голову, что заказчик чего-то не знает. Необходимо постоянно держать руку на пульсе хода работ и, рискуя даже быть навязчивым, интересоваться судьбой проекта, ремонтными работами, давать заказчику советы по реализации интерьера и особенно предупреждать о возможных последствиях. Недавно у меня был такой случай. Мой клиент заказал двери у производителя, а установку поручил своим строителям. Я попыталась его от этого отговорить, но заказчик решил все же сделать так. В итоге, к сожалению, двери установили не совсем удачно, с некоторыми ошибками. Строители утверждали, что это дефект конструкции и вина производителя. Производитель утверждал, что это проблема некачественной установки. Я сказала заказчику, что, к сожалению, так обычно и бывает, что всегда нужно стараться, чтобы производитель и устанавливал во избежание подобных проблем. Заказчик удивился, почему же я не сказала этого раньше. Да, я предлагала, чтобы двери устанавливал производитель, но не предупредила о вероятных последствиях иного решения. Бывает, что заказчик более-менее понимает задачи, которые дизайнер решает в процессе авторского надзора и важность этого этапа работы, но его стоимость становится камнем преткновения. Заказчик уже имеет на руках подробный и качественный проект, за который заплачена определенная сумма. Выплачивать дизайнеру еще столько же или даже больше за какой-то не вполне понятный процесс клиент, безусловно, не очень хочет. Дизайнер же вполне резонно, не готов выполнять эту тяжелую, нервную и неблагодарную работу за небольшие деньги или бесплатно. На мой взгляд, идеальным выходом было бы включение авторского надзора и его стоимости в единый неделимый комплекс работы над проектом. Но по вполне понятным причинам это не всегда возможно. Вероятно, дизайнеру следует заранее предложить клиенту разные варианты сотрудничества на этапе авторского надзора, чтобы заказчик выбрал наиболее приемлемую для него схему работы и оплаты. Дизайнеры часто сравнивают свои объекты с детьми, которые рождаются в муках и которых потом не так легко отпускать. В таком случае следует вспомнить и пословицу «не тот отец, кто родил, а тот, кто вырастил». Если процесс проектирования похож на роды и беременность, то авторский надзор – это воспитание ребенка. Только уделив этому должное внимание, подойдя к авторскому надзору со всем терпением и тщанием, вы получите итог, которым можно будет гордиться.